и кончая чердаком. Все было в своем роде совершенством, и Кив все время удивлялся. «Дом действительно прекрасный», — сказал Киф. «Кабы я жил в таком доме, так я бы целый день смеялся. Отчего же вы все вздыхаете? Нет причин, чтобы вы не могли приобрести себе такой же дом, если не лучше. Стоит захотеть». «У вас, вероятно, есть сколько-нибудь денег?» — спросил хозяин.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 это бутылка сказал человек когда кив засмеялся он спросил вы мне не верите и добавил ну испытайте ее сами попробуйте разбить ее кив поднял бутылку и бросил ее со всех сил об пол. она подпрыгнула как мяч и осталась невредимой. странная штука заметил кив на ощупь и на вид бутылка должна быть стеклянная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 спросил Киф. Хозяин поклялся. — В таком случае рискну, — сказал Киф. — Беды от этого не будет. Он отдал деньги человеку, а тот вручил ему дьявольскую бутылку. — Дьяволенок, — сказал Киф. — Я желаю получить обратно свои пятьдесят долларов. Только он успел сказать это, как карман его стал тяжел по-прежнему. — Чудесная бутылка, — сказал Киф. — А теперь прощайте, мой красавчик.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 Наступающая ночь была именно той ночью, когда давно умершие бродят по земле, а он, уже имевший сношение с дьяволом, тем более остерегался встречи с покойниками. Немного дальше Ганау-Нау он увидел женщину, купающуюся у берега моря. Он увидел, как развивалась ее белая сорочка, как она надела ее, потом красную короткую юбку-холоку. К тому времени, когда кив приблизился, Она уже успела закончить свой туалет и стояла на берегу в своем красном холоку, освеженная купанием, со светившимися добротой глазами. «Я думал, что всех знаю в этой местности», — сказал Киф. «Как же это вышло, что вас я не знаю?» «Я Кокуа, дочь Яну, сказала девушка. «И только что вернулась из Аагу». «А вы кто?» «Я вам скажу, кто я, но не теперь я немного погодя», — ответил Киф, слезая с лошади. Я задумал кое-что, а если вы узнаете, кто я, вы, может быть, слышали обо мне и не ответите мне правды. Прежде всего скажите, вы замужем?» Кокуа на это громко расхохоталась. «Вы предлагаете вопросы. А сами-то вы женаты?» — спросила она. «Не женат Кокуа. И до настоящего часа даже не думала о женитьбе», — ответил Киф. «Я вам скажу сущую правду. Я встретил вас здесь на дороге, увидел ваши глаза, похожие на звезды.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 Она молча пошла вперед, иногда оглядываясь назад и держа во рту завязки своей шляпы. Когда они подошли к дому, Кьяно вышел на веранду и радостно приветствовал Кива, назвав его по имени. При этом молодая девушка взглянула на него мельком. Слава о доме достигла ее ушей, и, разумеется, это было большим соблазном. Они весело провели вечер. Девушка держала себя свободно на глазах у родителей и посмеивалась над Кивом.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 сегодня получил ее согласие и вдруг увидел, что все его надежды разбились, как какая-нибудь стеклянная вещица. Он сначала присел на край ванны, затем вскрикнул, вскочил и, побежав на балкон, стал бегать взад и вперед, как сумасшедший. «Я охотно оставил бы Гаваю, родину моих предков», — думал Киф. «Оставил бы и свой дом на горе, и смело поехал бы в Малакай к обрывам Калаупапа, жил бы там с прокаженными»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 Пришел гол, и Вельбот доставил Кива на борт. Кив сел особняком от всех и с грустью смотрел на дом Кьяно, стоявший внизу среди темных скал, под сенью кокосовых пальм. Он следил за красным фолоку, казавшимся не больше мухи и двигавшимся взад и вперед, вместе с пархающим существом. О, царица сердца моего! воскликнул он, душою своею жертвою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 Оказалось, он приобрел шхуну, лучшей не было на островах, и отправился чуть ли не в поло пола или в каики. Стало быть, разыскивать приятеля бесполезно. Кив вспомнил об одном знакомом Лопака, городском нотариусе, имени его и называть не смею, и осведомился о нем. Ему сказали, что он неожиданно разбогател и приобрел себе прекрасный дом на берегу Вайкики. Это навело Кива на мысль.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 Переспросил он. Цена. Вам разве цена неизвестна? Потому «Потому-то именно я вас спрашиваю о ней, возразил Кив. Отчего вы так смутились? Или с ценой что-нибудь неладно? Она с вашего времени очень упала в цене, мистер Киф, сказал, заикаясь, молодой человек. Хорошо-хорошо, у меня найдется мелкая монета, чтобы заплатить, возразил Киф. Сколько она вам стоила? Два цента, ответил молодой человек.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 По городу прошел слух, что они едут повеселиться в Штаты. Это сочли очень странным, хотя менее странным, чем действительная причина, если бы только кто-нибудь догадался о ней. Они отправились в Ганалулу на Голе, оттуда Уматили в Сан-Франциско, затем на легком почтовом судне переправились к Папиете, главному французскому посту на Южных островах.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 чтобы шикануть деньгами и блеснуть экипажами и лошадьми. Сделать это было очень легко, имея в своем распоряжении бутылку. Кокуа была смелее Кива и обращалась к дьяволенку за долларами, когда вздумается. И иностранцы из Гавайи, и их верховые лошади и экипажи, прекрасные халоку и богатые ожерелья Кокоа стали предметом разговоров. Они скоро освоились стоитским языком, действительно похожим на гавайский, с изменением некоторых букв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 Был ли то голос человека или животного, она разобрать не могла. Печальная, как смерть. И они уязвили ее до самой глубины души. Она осторожно встала, распахнула дверь и выглянула в освещенный луною двор. Там, под бананами, лежал лицом вниз киф, лежал и выл. Первую мыслью Кокоа было подбежать и утешить его, но вторая мысль удержала ее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 Киф очистил все блюдо, Коко осмотрела и слушала его, как во сне. По временам она забывалась и проводила рукою по лбу. Ей казалось чудовищным сознавать себя, обреченную на гибель, и слышать болтовню мужа. Киф все время ел, разговаривал, назначал время возвращения, благодарил ее за спасение, ласкал, называл своей верной помощницей и посмеивался над стариком, который был так глуп, что купил бутылку. На вид казался почтенным стариком, но по наружности судить нельзя, говорил Кив. И на что старому негодяю понадобилась бутылка? У него могла быть хорошая цель, муженек, сказала скромно Кокуа. Кив засмеялся, как рассердившийся человек. «Чепуха! Говорят тебе! Старый плут и старый осел!» — крикнул Кив. «И за четыре-то сантима трудно было продать бутылку, а за три будет почти невозможно!» пространство не особенно то велико и вещь начинает припахивать паленым врр вздрогнул он я сам правда купил ее за один цент не зная что есть более мелкие монеты я одурел от страдания а другого такого дурака не найдется и бутылка останется до конца у того кто купил ее о не ужасно ли спастись самому путем вечной гибели другого сказала кокуа мне кажется что я не смогла бы смеяться меня это тревожило бы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 — Что, не желаете продать ее? — спросил, задыхаясь Киф. — Не желаю, сударь. А рому вам выпить дам, если хотите, — сказал шкипер. — Говорю вам, что человек, у которого находится эта бутылка, идет в ад, — сказал Киф. — Я в любом случае попаду туда, — возразил моряк. — А эта бутылка — самая лучшая штука, из-за какой только я мог бы туда попасть. — Нет, сударь, — воскликнул он снова, — теперь эта бутылка моя